«Кажется, вы говорили о небольшой демонстрации в рамках научных изысканий». Голос Эйры был полон скептицизма. «Все так?» — кивнул профессор нагле. «А что-то не так?» «Ну, как вам сказать?» Эйра покосилась в сторону окопов для наблюдателей, где, по самым предварительным оценкам, набилось уже полсотни человек, включая ученых, военных и даже, кажется, одного имперца. «Большая демонстрация, надо полагать, проходила бы в амфитеатре», — иронично произнесла Эйра. «Впрочем, неважно. Пусть будут. Публика, публика. Обожаю». «В таком случае с нетерпением жду начала», — радостно закивал профессор и, завидное для его возраста прытью, унесся в сторону окопов. Когда до да уже немного заскучавшей без дела эйры дошли слухи о том, что научный отдел федералов хотел бы посмотреть на боевую магию в деле, она немедленно предложила свои услуги профессионального заклинателя. Увы, но Ливия и Палакс, состоявшие на русской службе, не говоря уже о тех неофитах, что федералы уже умудрились разыскать по ту сторону врат, для такого дела не годились. Ливия и Палакс были довольно неплохо подкованы в области теории магии, а также в практическом колдовстве, но как боевые маги были, мягко говоря, отвратительны. Про неофита Фейра вообще предпочла бы промолчать. Уровень их познаний был где-то на уровне некоторых шаманских школ, которые, например, на полном серьезе заявляли, что мощь заклинания и степень алкогольного опьянения – величины взаимосвязанные. Или, например, что уровень благосостояния мага способствует повышению его навыков. Нет, но ну для федералов, которые никогда не сталкивались раньше ни с магией, ни с системами практического чародейства, достигнутый уровень был более чем поразителен, что не отменяло того факта, что в основном русские неофиты несли откровенную ересь. Разделение магии по стихиям? Некромантия как дисциплина создания нежити и боевой раздел чародейства? Полеты на метлах? Откуда они такого вообще нахватались-то? Эйра небрежным движением откинула с головы капюшон плаща, эффектно откинула белоснежные волосы, переложила посох в другую руку и постучала пальцем по микрофону, закрепленные на голове гарнитуры связи. «Хорошо ли меня слышно, уважаемые? В таком случае позвольте мне начать». Магическую демонстрацию решено было провести на полигоне, находящемся на приличном расстоянии от базы. На территории размером с футбольное поле на всякий случай установили деревянные мишени и простенькие чучела, экипированные в те трофейные имперские доспехи, что были признаны не подлежащими восстановлению, чтобы демонстрация боевой магии была более наглядной, так сказать. Причем Эйра настояла, чтобы зрители обязательно находились в укрытии, Не из-за того, что она планировала шарахнуть чем-то на уровне килотонны в тротиловом эквиваленте, а больше для эффектности. Эйра отточенным движением отбросила посох в сторону. Он воткнулся в землю, и его навершие пришло в движение, превратившись из плоского сплетения кругов во что-то вроде старинного глобуса. От посоха брызнули во все стороны золотистые лучи, начертавшие на земле замысловатую геометрическую фигуру. «Не секрет, что непосредственное воздействие на живое существо с целью его уничтожения является чародейством высшего порядка», хорошо поставленным голосом начала Эйра. «Именно поэтому большая часть обычных боевых магов вынуждена прибегать к таким примитивным средствам, как огонь, молнии и острые куски льда». Жрица вытянула руку ладонью вперед, и над ней тотчас же появился огненный шарик размером с крупный апельсин. «Огненный шар». Как показали тысячи лет колдовских войн, наиболее универсальное боевое заклинание. Несмотря на огненную природу, поджигает неважно, зато отлично взрывается. Стандартный огнешар схемы 3 по общей имперской классификации пробивает любой не магический или слабо зачарованный доспех, а также большинство ручных щитов. Эйра взмахнул рукой, и огнешар рывком улетел вперед, врезавшись в один из манекенов. Вспышка, громкий хлопок и покореженную керасу разорвала на части. Останавливается обычным деревянным частоколом, и любая российская бронемашина выдержит даже массированный обстрел без особого вреда. Следующий шар улетел в сторону торчащего из земли куска броневого экрана от танка. И еще один Эйра метнула целясь в пару вкопанных бревен. обе мишени остались невредимы. Исключение, если будет применен огнешар схемы 3 тип С с повышенной горючестью. Такой огнешар способен поджечь резиновую покрышку колесной техники. Однако заклинания такого типа применяются лишь имперскими силами, а также магами темных, начиная с ранга пожиратель. Недостаток типа С, он еще более восприимчив к средствам защиты. Следующий фаербол, на этот раз чуть более яркий, чем предыдущие, улетел в сторону бревен и не столько взорвался, сколько расплескался. Дерево тут же охватило яркое пламя. Короткий жест, и эйру окружила легкая туманная взвесь. Капельный щит создается из присутствующего в атмосфере водяного пара и насыщается малой таликой электричества. При контакте с огнешаром вызывает его подрыв. По этой же причине не рекомендуется применять огненные шары в дождь и на море в шторм. По очевидным причинам капельный щит крайне сложно или почти невозможно применить в пустынной или просто сильно сухой местности. Туманная завеса сгустилась, превратившись с левой стороны эйры в громадные снежинки, а с правой — в граненные сосульки размером с арбалетный болт. Снежинки закружились вокруг левой руки жрицы. Стальной снег. Исходя из названия «Снег, упрочненный магией» — довольно популярное заклинание для коротких стычек и отвлечения внимания. Против доспехов практически бессильно, но наносит чувствительный урон по незащищенным частям тела. Эйра резко взмахнула рукой, и россыпь снежинок улетела в сторону очередных целей. В простреленный в нескольких местах скутум и потрепанный кожаный доспех они просто воткнулись, а вот от дырявой кольчуги вообще отскочили. Жрица взмахнула правой рукой, и граненые сосульки начали кружиться вокруг ее правой руки. Ледяные дротики. Второе по популярности боевое заклинание, особенно если под рукой имеется какой-нибудь водоем. Прочность и скорость этих ледяных шипов сопоставима со стрелами, соответственно, средний легионный маг может заменять собой до сотни лучников. Взмах. Дротики широким облаком летят вперед, и, в отличие от снежинок, с легкостью прошивают фанерную ростовую мишень, пробивают стальные нагрудники, кольчуги и круглые деревянные щиты. Эйра создала по еще одной порции ледяных снарядов. Но неожиданные дротики и снежинки рассыпались крошкой, а по ушам наблюдателей толкнула упругой волной. «Вибрационный щит», — прокомментировала свои действия жрица, «применяется для противостояния заклинаниям льда». Направленные колебания особой частоты приводят к возникновению сильных напряжений внутри магических конструктов, которые разрушают их, несмотря на повышенную прочность. Также направленными вибрационными ударами можно колоть и обычный лед. «А возможно ли использование вибрации в качестве оружия?» — спросил кто-то из ученых. На людей низкочастотные колебания тоже влияют, вызывая состояние ужаса или даже смерть. Разумеется. Хищно улыбнулась Эйра, и передам наблюдателей прокатилось несколько испуганных криков. Заклинания магического ужаса известны давно, но не очень распространены. Основной недостаток — кратковременное воздействие не дает нужного результата. А если дает, то лишь обычно на таких трусах, которых до такого же состояния можно довести банальной угрозой или отборной руганью. Долговременное воздействие же приводит к тому, что бояться начинает и сам колдующий маг. По этой же причине вибрации не используются в качестве смертельных заклинаний. Вместе с врагами, скорее всего, разорвет и самого мага, не говоря уже о том, что колдовство это не из простых и вообще довольно продолжительное. Поэтому даже для того, чтобы прихватить с собой за стик с пачку врагов, оно не слишком годится. Из-под земли неожиданно вырвался поток воды, который, будто живой, прицепился к правой руке Эйры. Короткий жест, и вот уже в руках жрицы трехметровой длины водяной бич, постоянно находящийся в движении. Голубая лента. Заклинание ближнего боя. Довольно сложное. С него затруднительно быстро перейти на другие чары, да и поддержание требует почти полной концентрации. Единственная положительная черта — мощь. Эйра закружилась на месте, полосуя землю вокруг себя водяным хлыстом, оставляя в земле глубокие канавы. Резкий взмах рукой и жидкая плеть перерубила бревно из чистокола толщиной сантиметров в тридцать. Заклинание высокой ступени тяжело вооруженного всадника разрубает вместе с латами и конем. Но надо помнить, что способный просчитать такое заклятие вряд ли будет действовать в гуще боя, а предпочтет зарядить со ста шагов мощным шаром. Простая же голубая лента от обычного кнута, если и будет отличаться, то не в лучшую сторону. Ею можно сбить с ног, ударить, нанести резаную рану, но не более того. Жрица остановилась, а плеть в ее руке превратилась в вытянутое копье 4 длины. А еще в концентрированном виде способна пробить даже каменную стену. Эйра ударила прямо перед собой, целясь в кусок бетонного блока, который от удара раскрошила на части. Жрица резко взмахнула рукой, вода обрушилась на землю водопадом брызг. Но не вся. Потому как вместо жидкости правая рука колдуньи была погружена в лед, который имел форму острого клинка длиной около метра. «Ледяной меч!» «Используется для рукопашных схваток!» Если нормальное оружие утрачено тем или иным способом, или же если обычный меч с собой не взять или не пронести. В зависимости от сложности исполнения будет иметь прочность от обычного льда до превосходной гномьей стали. Замороженный клинок разлетелся на куски, от ладони эйры повалил пар. «А вот это контактные заклинания», — объяснила жрица. «Границу метронома трудно преодолеть чистым чаром». а вот нанесенным на что-либо она помехи не представляет. Обычно это, конечно, какое-нибудь оружие, но при должном умении сгодится и голая рука. На этом, кстати, основано несколько школ боевых магов, специализирующихся на кулачном бое с самозачарованиями. Одна из самых известных — «Школа пяти ветров» из Дангсина, также известная как «Школа одного удара». Почему одного? Потому что, если ошибиться, то руку с наложными чарами разорвет на части, и второго удара ей уже не нанесешь». Пар около руки Эй разгустился, она сделала резкое движение кистью и на землю плеснула буроватой жидкостью. Там, куда она попала, трава моментально обуглилась. «Азотная кислота. Ее я создала из воздуха, небрежно бросила жрица. Довольно экзотическое заклинание, к тому же требующее познаний в алхимии». Как боевое, вообще-то, никем не применяется. Слишком много расчетов». «Тем не менее, вы его создали крайне быстро», — отметил кто-то из ученых. «Божественный секрет, сын мой», — улыбнулась Эйра. «С магией, в принципе, почти все понятно. Химические реакции, физические процессы — ничего сверхъестественного, на самом деле. Но что насчет физических атак, уважаемая?» «О да», — улыбка жрицы стала чуть шире. Зачем кидать ледяной дротик, который можно разрушить вибрационным щитом, если можно кинуть металлический дротик? Держать ответ будет Эйрамес Эмрис. Все магические средства атаки и защиты имеют, по сути, одно большое достоинство. Они дешевы. Огонь, вода и электричество разлиты в достатке вокруг нас. Надо лишь уметь их извлекать. Мак, который может на месте изготовить сотню дротиков для обстрела, это еще и тактически более выгодно, чем мак либо несущий короб с дротиками сам, либо пользующийся услугами подносчиков. «Почему бы тогда не метать, ну, те же камни, например?» «Чем массивнее объект, тем сложнее его двигать», — наставительно произнесла жрица. «Ледяной дротик довольно легкий, огненный шар фактически вообще ничего не весит, Водой несложно управлять за счет контроля силы поверхностного натяжения. А вот, чтобы метнуть камень, сил приложить надо немало. Да и во что им бросаться? По людям лучше бить чем-то массового поражения, крепости берут мощными взрывными заклинаниями и искусственными подкопами, корабли жгут огнем. А как же стрелы, например? Как-то же принято от них защищаться. Проще всего использовать мощный порыв ветра, ответила жрица. Стрелам вполне хватает, но против арбалетов, конечно, без силовых щитов не обойтись. Эйра сделала замысловатый пас левой кистью, и метрах в пяти перед ней в воздухе замерцал овал около полутора метров поперечники. Жрица медленно повела правой рукой, создавая из воздуха ледяной дротик, а затем мощным импульсом метнула его вперед. Способный пробить латный доспех снаряд с легким звоном отскочил от невидимой преграды. «Держит арбалетный болт в упор», — прокомментировала Эйра. Но при массированном обстреле велик шанс, что не все снаряды будут отражены и какой-то из них пробьет защиту. Жрица неожиданно выхватила что-то из складок своего просторного одеяния и воздух разорвал звук выстрелов. Пули пробили фанерную мишень метрах в пяти от жрицы, прошив магический щит будто пустое место. Тульский токарев, он же ТТ. Эйра небрежно сдула дымок из ствола пистолета, что оказался в ее руке. Пробивает почти любой силовой щит. А трехлинейная винтовка Мосина пробивает вообще любой щит. Ну и из тех, что доступны и мне школа магии на Ишари. Конечно, если постараюсь я или ее святейшество Эйрен, то можно создать щит, что выдержит и винтовочную пулю, и даже прямое попадание снаряда. Небольшого. Но лично я бы постаралась так не стараться и поэкономить силы и нервы. Мгновение, ЭТТ исчез где-то под плащом жрицы. «Кажется, вы обещали нам демонстрацию боевой магии, уважаемая!» Иронично заметил кто-то. «Пистолет — это тоже магия?» «Так и есть!» — Эйра величественно кивнула. «А еще я демонстрирую вам, почему вы побеждали имперцев. Магия величественна и многогранна!» Магия — это орудие познания и взаимодействия с миром, а огнестрельное оружие — это просто, грубо и эффективно. Это инструмент разрушения. Я достигла немалых высот в боевой магии, но если вы дадите мне выбор, я предпочту автомат. А Кстати, вы говорили о молниях, но не продемонстрировали нам никаких проблем. Небрежно бросила жрица и резко выбросила вперед правую руку, с которой в землю ударила ослепительная молния. Но их применяют не слишком часто, хватает недостатков. «А вы можете выпустить не одну большую молнию, а несколько мелких?» — оживленно спросил кто-то. «Кажется, я знаю штуку поинтереснее», — иронично произнесла Эйра. Жрица повернулась спиной к наблюдателям, вскинула посох, и затянутое легкими облаками светлоярское небо начало стремительно темнеть над ее головой. Поднялся мощный ветер, который расправил плащ за спиной Эйры, превратив его в подобие двух огромных черно-фиолетовых крыльев. «Некому вздохнуть под сгоревшими звездами, и проклятие эхом не отразятся от костей земли!» Голос жрицы стал низким и угрожающим. В нем начали проскакивать нотки звериного рычания и змеиного шипения. Казалось, что он не принадлежит человеку. Вокруг нее в воздухе появилось десятка два черных точек, вокруг которых словно бы танцевала Марева от жара, хотя воздух на полигоне, наоборот, сильно выстудило. «Не раздастся плач на осколках небесного свода, и раз пусто стало кругом и холодно, Эйра демонически расхохоталась». и указала посохом перед собой. «Заклинаю! Разорви этот мертвый мир, голодная тьма!» Черные точки со скоростью молнии рванули вперед, и перед жрицей встала сплошная стена взрывов шириной в полсотни метров по фронту и глубиной... Глубину оценить было сложнее из-за поднятой воздух земли, но когда она обрушилась вниз, стало видно, что лук буквально перепахало на протяжении сотни с лишним метров. И на всей этой территории не осталось ни одной целой мишени или иного демонстрационного объекта. Набухшие черные тучи пронзила молния, и они обрушились коротким, но яростным дождем, который не затронул Эйру, зато хлестнул по окопу с наблюдателями за несколько секунд, промочив половину из них до нитки. Жрица повернулась назад и развела руками. А вы думали, посвященных Эмрис просто так зовут дочерями мрака?